Эпизод седьмой. Кого только не встретишь в Пекине. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. «Я не курю, ты знаешь. Можно?» Бор, не дожидаясь ответа, легко опустился на свободный стул рядом с Чижиковым. Бросил на стол черные очки, тряхнул полузастегнутую рубаху, испещренную красочными изображениями морских волн, яхтенных судов и чаек над ними. На загорелой груди блеснуло что-то вроде чёток. Больно душно сегодня. «Кто это?» – спросил Громов, оценивающе разглядывая Борна. «Ты знаком с ним?» Алексей через стол протянул ему руку Борн и обезоруживающе улыбнулся. «Мы с Константином познакомились в Петербурге, в одной подворотне. Андрей...» Дюша пожал Борну руку, причем по своему обыкновению вложил в пожатие некоторую силу. Так Громов, по его признанию, проверял новых знакомых на вшивость. «Выдержит или скривится?» «Если скривится, значит дрянь человек». А Борн даже не поморщился. «Очень приятно». «Да, Дюша, это как раз Алексей помог мне тогда в подворотне. Я тебе сегодня рассказывал», после некоторого замешательства сказал Чижиков. Он пока не понимал, как себя вести. С одной стороны, Борн его спас. С другой, Ника все же посеяла в сердце Чижикова сомнение. что Борн делал в самолете. Почему не сказал, что он летит в Пекин тоже? «Да ты, я вижу, рассказал другу о наших похождениях», — снова улыбнулся Борн. И заказал подошедшему официанту кружку пива и орешков. «Надеюсь, ты не слишком приукрасил мой скромный вклад», — спросил он, глядя на Коти со значением. Рассказал, как было. Чижиков погасил окурок. «Не больше и не меньше». Гробов переводил любопытный взгляд с Чижикова на Борна и обратно. «Ну что, я другу Кости всегда рад». Прогудел он и принялся сворачивать сигаретку. «Вы, Алексей, тут по делам или гуляете?» «И правда, какого черта ты тут делаешь?» – подумал Котя. Но вслух ничего не сказал. Он заглянул Борну в глаза, они были одинакового цвета. «Контактные линзы», – решил Котя. Борн лишь мимолетно усмехнулся. И то, и другое. Перед Борном появилось пиво. Я довольно часто летаю в Китай. Мне нравится эта страна и ее жители. Они такие забавные. Он захрустил орешками. Очень люблю местные горы. Кажется, поднялся уже практически на всех, кроме как ни странно Тайшани. Почему странно, поинтересовался Чижиков, пытаясь преодолеть воцарившую за столом легкую неловкость и одновременно нащупывая верный тон беседы. Видишь ли, Костя? Тайшань – это главный из всех китайских гор, стал объяснять Борн. Каждый император, начиная с Цинь Шихуана, полагал, перевешен своим долгом, съездить на Тайшань, забраться наверх и оттуда пообщаться с небом. Император, чтоб ты знал, считался сыном неба. Так что Тайшань у нас – гора номер один. Казалось бы, с нее и надо начинать. А у меня вот что-то не сложилось. Все дела разные отвлекают. Работы много поди предположил Дюша. И работы тоже кивнул Борн. Я служу в конторию, которой имеются представительства по всему миру. Но мне доверили китайское направление. Бывает, прилетишь, с делами сразу управишься и думаешь себе, что, пожалуй, уже можно билет идти покупать. Да в последнюю минуту раз и все наперекосяк. Что-нибудь да напортачит. Хотя я ведь говорил, я ведь предупреждал. И опять Тайшань в пролете. А вы, Андрей, я подозреваю, из пекинских будете. «Ага», — подтвердил Громов. «Живу здесь, поживаю, горе не знаю. Чайком торгую помаленьку. Кстати, Котя, сейчас сюда гупинь подойдет. Он мне СМС-ку только что сбросил. Это мой партнер-китаец», — пояснил он Борну. «Хочу вот его к нашему делу пристроить», — хлопнул Дюша Чижикова по плечу. «А то, Котя, в России ловить нечего. Здесь же и пределье будет, и жизнь место, куда легче и проще». «Да я еще не решил». Чижиков отхлебнул пиво, соображая, «О чем это, Борн?» «Я ведь говорил, я ведь предупреждал, и потом, вдруг я твоему Гупине не понравлюсь?» «Понравишься, понравишься», – завел Дюша. «Гупинь – мировой мужик, сам увидишь». «Так у вас, Андрей, и магазинчик имеется», – поинтересовался Борн. «А как же?» – Громов порылся в карманах и протянул свою визитную карточку. «Вот адресок, обращайтесь, если что, буду рад помочь». «Отлично, спасибо», – бурно зарадовал Собор, не отрывая от визитки взгляда. «Как же, как же, Маляндао. Самое, так сказать, чайное сердце Пекина. Здорово. Я там был пару раз, но толком сориентироваться не смог. Слишком много всего». «Так я помогу», – прогудел Дюша. «Приходите в любое время. Номер мобильника указан. Проезжайте через всю улицу и в конце упирайтесь в Красные ворота. Это и будет Чайный дворец». А там я уж встречу. У нас пуэры разные всякие, у Луны тайваньские, высокогорные. Разговор ни о чем мог длиться часами. Чижиков поглядывал на Дюшу и Борна, оживленно обсуждавших какой-то красный халат. Потягивал пиво, курил и чувствовал себя чем дальше, тем спокойнее. Ласковый, теплый, еле заметный ветерок невесомо ерошил волосы. Внизу тихо шелестела невидимая вода. Девица из бара, напротив, навевала трогательную мелодию, и вторившие ей гитарные переборы удивительным образом вписывались в приступающую ночь. Котя подумал о сумкине и еще раз пожалел, что не записал номер его китайского мобильника. Куда потевался этот неугомонный очкарик? Почему до сих пор не позвонил? Как уговаривались дюши? Из кустов появился шпунтик, приблизился к хозяину и ткнулся ему в ногу. Вид у кота был гордый. «Привет, мой хвостатый друг!» Слегка захмелевший котя посадил кота на колени. «Как ты? К тебе никто не приставал?» Шпунтик возмущенно прикрыл глаза. «Ха, приставать!» «Да я сам, кому хочешь, теперь пристану. Двумя руками не оторвать!» «Здравствуй!» – поприветствовал Шпунтик Борн, протягивая ему палец. Кот церемонно палец обнюхал. «Вижу, тебя тоже взяли в Китай!» Шпунтик внимательно на Борна посмотрел. «А что? Разве могло быть иначе?» Ясно читалось его взоре. Борн усмехнулся. «Так, может, того, за встречу?» Предложил Дюша и сам обрадовался такой своевременной мысли. «Это можно», — согласился Борн. «Правда, пью я крайне мало и очень редко. Можно сказать, почти совсем не пью. Но ради такого случая я готов. Да и пиво греется». «Ты как, брат?» — спросил Дюша Чижикова. «Как насчет пропустить по грамульке пекинской народной под бараний шашлычок?» А давай, согласился Котя. Внезапно ему сделалось совсем хорошо. Слово он вернулся. Давай. Так я слышал, акклиматизация проходит легче. Заснешь, как убитый. Встанешь, как живой. Что, прямо здесь? Нет, покрутил головой Громов. Тут же бар. Тут нам в лучшем случае нальют виски. И за очень повышенную цену. А оно нам надо? Короче, если выдвинуться вон туда, ткнул он пальцем куда-то в темноту, то примерно в 100 метрах будет едальня с веранды. Так что, выдвигаемся. Сейчас дадим китайским людям денег. А гупинь нас найдет. Слушай, коте вдруг захотелось празднества. Не банальное выпивание из шашлыков на веранде, но как следует накрытого стола и приличной и даже праздничной обстановки вокруг. Дюша, я ведь только сегодня прилетел. Давай, может, как-то это более серьезно отметим, более основательно. Ну, в смысле, не шашлыками, а чем-то торжественным. Ага, намек понял. Громко задумчиво пощипал бороду. А, тогда рекомендую отправиться в ресторацию на канале. Она приспособлена под европейский вкус. Да и кухня там отменная. Опять же меню с картинами. Сейчас возьмем такси. На канале переспросил Борн. Это недалеко от нашего посольства. Ну да, кивнул Дюша. Вы как, Алексей, с нами или... Ну, конечно, с вами. Я ведь тоже сегодня прилетел. А что особенно в меню с картинками? Заинтересовался Котя. Да в сущности ничего, смутился Громов. Просто я иероглифы читать-то не умею. А когда с картинками, тогда понятно. Ну то есть мне понятно. А как же раньше, когда такого не было? Ну как? Заходил, садился, смотрел, что другие едят. И заказывал. Порцию того, что за этим столиком. Порцию того, что за тем. Потому-то я и название любимых блюд выучил. Повыкся, ухмыльнулся Дюша. Ну а поначалу было трудно. Я же не знал ничего. Ну тогда пошли. Чижиков сгрузил кота на землю. Поднялся, подхватил рюкзак. Мой измученный событиями организм требует этой ночью забыться, официант. Сейчас только Гупине предупрежу, что мы уезжаем. И Громов вытащил мобильный телефон. А что за события это? Спросил Борн. Когда они расплатились и предводительствуемые Громовым и сопровождаемые Шпунтиком, Двинулись по темной набережной, обходя стоявшие прямо на дороге столики, и лавируя в толпе праздно шатающихся. Уже успело что-то случиться? Да тут ерунда какая-то, отмахнулся Котя. В аэропорту. Пограничники не хотели пускать меня в Китай. Потому что будто бы я уже приехал неделю назад. Что ты такое говоришь? обеспокоился Борн. Ты хочешь сказать, что у них в компьютере была запись о твоем пересечении границы? Именно! развел руками Чижиков. Причем заметь. У них там в компьютере скан паспорта на мое имя, с моей фотографией. Только серии и номера разные. Да и фотографии такой я у себя не упомню». «Это плохо», – задумчиво произнес Борн. «Это чрезвычайно плохо». «Неделю назад, говоришь?» «Ну да», – кивнул Котя. М -м «Да такое не бывает», – сказал Дюша. «Я думаю, погранцов что-то в компьютере сломалось. Случился типа страшный компьютерный сбой. Но погранцы они люди простые». Встретилось им такое же имя, значит, человечек уже в Китае. А тут он, глядишь, снова пришел. Опа, не стыкуется. Ну и начался у них заворот мозгов. Тебя же отпустили, брат. Отпустить-то отпустили, снова кивнул Чижиков. А осадочек-то остался. А ты серию и номер паспорта, конечно, не запомнил, спросил Борн, который был сама серьезность. Какого? Скан, которого тебе показали. Да мне, в общем-то, не до этого было. Я был весь как на иголках, только прилетел и на тебе, уже проблемы. Да мне и в голову не пришлось запоминать. Я толком не разглядел, что там за цифры. Это ты зря, сказал Бор. Были бы известны серии и номер, я бы его пробил по своим каналам. О, Константин Петрович. От проходившей мимо компании отделился человек в черных брюках и белой рубашке на выпуск. Был он плотен, основателен и круглолиц. На лице очки в тонкой металлической оправе. Выпуклый, покрытый капельками потолоб, плавно переходил в раннюю, но обширную лысину. От человека несло виски и официозом. Простите, что отвлекаю. Извините, извините. Господа, добрый вечер! благодушно закивал он борную дюшу. Сейчас иду, секундочку. Махнул рукой спутником, что остановились его подождать. Исходу Чижикову. Хорошо, что я вас, понимаете, ли встретил, Константин Петрович. наверное», э -э -э, наверное, на всякий случай согласился тот. Лысого Котя видел впервые в жизни. Но, конечно же, обрадовался незнакомец. Было видно, человек хватил лишку и ощущает теперь в миру полное благорасположение. Теперь вам не придется, понимаете ли, снова ехать к нам, Константин Петрович. К сожалению, обрадовать вас ничем не могу. Не могу. Нет у нас никаких, понимаете ли, сведений о велении Ивановиче Чижикове. Я проверил. Никаких записей о том, что он посещал КНР после восстановления отношений. Вот и все, что я могу вам сообщить по существу вопроса. Спасибо, обалдела кивнул Котя. А вы, начал он, но рядом грянула музыка, и Лысый не услышал его обращения. Ну все, все, Константин Петрович, мне, понимаете ли, пора, меня люди ждут. Но если что, вы смело обращайтесь, да, и лысы поспешил к своей компании. Еще бы кто бы мне объяснил, что это было. В полном недоумении пробормотал Чижиков. «Ты что, Константин Петрович?» – поинтересовался Дюша. «Я не знал, все Костя до да Костя. А этого типа я в посольстве видел». «В посольстве?» – напряженно спросил Борт. «Ну да», – подтвердил Громов. «Слышь, брат, Авелен Иванович Чижиков – это родственник твой? Ты же вроде как сирота». «Так деда моего звали», – объяснил Котя. «Покойного». Такси поймали быстро. Чижик готовился к долгому ожиданию, на размахиванию руками и тому подобным штукам, привычным для обитателей России. Однако китайская действительность его приятно удивила. Такси на улице оказалось полно, машина попалась новая, японская и с кондиционером. Водитель ни словом не обмолвился о стоимости поездки, но сразу дисциплинированно включил счетчик. «Это еще что, брат», – веселясь котиному недоумению, заметил Громов. «Сейчас пекинские таксисты подоспортились и могут запросто проехать мимо». А вот пару лет назад стоило только руку поднять, и машины разворачивались в другую сторону улицы, наплевав на правила движения. «А тут есть правила движения?» – ехидно поинтересовался Борн. «Лично я ничего подобного не заметил. Ну как же, вон светофор висит!» – ткнул пальцем Дюша. Однако, предприняв поездку на такси от Хоухая до загадочного ресторана на канале, Котя был склонен согласиться с Борном. Возможно, правила движения в Китае и были, но в глаза как-то не бросались. То есть машины ездили, как и положено, в отведенных для этого местах, по дорогам, а вот велосипеды и разные мотороллеры со скутерами шныряли, где им понравится, постоянно друг друга подрезая и создавая неизбежные, казалось бы, аварийные ситуации. Пешеходы тоже шлялись, где попало, и то и дело норовили броситься под колеса. Тем не менее, в последний момент все успевали затормозить, вильнуть в сторону, остановиться, и при этом сохраняли олимпийское спокойствие. Никто не ругался и не возмущался. Машины ехали медленно, велосипедисты меланхолично крутили педалями, пешеходы вышагавили не спеша. Создавалось, безусловно, обманчивое впечатление, что никто ни на кого не обращает внимания. А ведь подишь ты, там, где в Питере было бы уже десятка три аварий, здесь все расходились миром и без всякого ущерба для людей и средств передвижения. Из последних Чижикову особенно глянулись железные коробки с моторной тягой и на трех колесах. Тамошние водилы среди местных явно слыли бесшабашными лихачами. И вполне заслуженно, поскольку про правила дорожного движения их слыхом не слыхивали. Да и сдались им эти правила. Железнокоробочники могли неожиданно для всех свернуть и устремиться поперек дороги или даже вообще помчаться навстречу транспортному потоку. Громов подтвердил Котину догадку. Эти совершенно отмороженные. После автобусах их нужно опасаться первыми. А что не так с автобусами? Спросил Чижиков. «Да большие они», – ответил Дюша, – «и тормозить не любят. Лучше их пропускать». Котя хотел было поинтересоваться, кого ж тогда можно не пропускать. Но, поглядев в окошко, миг просек, что это все остальные, кроме упомянутых автобусов и редких для Пекина троллейбусов. «Главное – двигаться равномерно с постоянной скоростью, в очевидном для окружающих направлений», – поделился Громов выстрадной выстраданной мудростью. «Тогда тебя никто не задавит, кроме, конечно, автобуса». Ему не до мелочей, он как слон. А если начнешь метаться, крынделя выписывать, резко менять направление, то пиши пропало. Первый же велосипедист в тебя впилится. Еще Чижиков приметил несколько рикш велосипедистов явной туристической направленности. Столь богато были отделаны бархатом их коляски. Шпунтик забрался к хозяину на колени и тоже с любопытством смотрел в окно. Борна вместе с Чижиковым, сидевшим сзади, придвинулся к коте ближе. «Ты понимаешь, друг, мой ситный, что вся эта ерунда может значить?» Спросил он чуть слышно. «Вот ты про что сейчас», — столь же тихо уточнил Чижиков. «Про пограничников или же про этого лысого хмыря из посольства?» «Какой же ты наивный», — выдохнул Борн. «И в чем же моя наивность?» — делоно изумился Котя. «Да в том, что ты разделяешь пограничников и хмыря. воспринимая эти два случая отдельно друг от друга», — объяснил Борн. «Ты неопытен, и я тебя понимаю». Ведь на первый взгляд между ними нет никакой связи. Но я тебе прямо сейчас, пока мы еще не выпили местного пахучего самогона, могу уверенно сказать. Связь тут есть. Ну какая? Чижиков на самом деле был удивлен. Какая может быть связь между компьютерной ошибкой и неким лысым фруктом, который я видел в жизни в первый раз? Сколько раз тебе повторять, чтоб ты наконец уразумел? Случайности не бывает. А бывают неправильные истолкованные обстоятельства. «И невнимательные люди, что в упор не видят самых очевидных связей. Скажи мне сначала, как много ты своего приятеля успел поведать? Дракона уже показывал?» «Да ты что?» — котя оторопел. «Ты сам же наставлял. Никому не верь. Но откуда ты узнал про дракона?» Чижиков вдруг сообразил, что в тот памятный вечер так и не сказал Борну, каким предметом обладает, и жутко неприятное предчувствие погладило его по позвоночнику ледяной рукой. «Откуда, а?» «Не так сложно было вычислить», – подмигнул Борн. «Потом расскажу». «Вот и приехали», – объявил тем временем Дюша. Чижиков, озабоченный вновь появившимся в адрес Борна подозрениями, не очень-то и запомнил, как выглядел ресторан снаружи. В памяти отложились только яркие гирлянды фонариков на деревьях и стеклянные стены павильона, сквозь которые хорошо просматривались столики внутри. На входе лучезарно улыбалась стояла китайская девушка в облегающем красном шелковом платье до пола. Но с разрезом сбоку, почти до пояса. Девушка повела было их внутрь. Но тут углядела кота. Изящно присела и попыталась со шпунтиком тезисом посисюкаться. Кот шарахнулся от нее в ноги Чижикову. И тут девушка сообщила, что с котами в ресторан нельзя. «Да ладно», — отмахнулся котя. «Сестричка, это же фактически брат мой. Ну да, у него хвост. Но мы всюду ходим вместе. А манеры у него такие, что иной человек позавидует». Девушка опешила. Видимо, и китайский язык Чижикова, и его объяснение насчет хвостатого брата произвели на нее сильное впечатление. Так они и вошли. В ресторане оказалось многолюдно. Компания отвели небольшой на четверых столик у стены. «Здорово ты по-китайски говоришь», – заметил Чижикову на ухо Борн. «Попугай?» «Лучше», – брякнул Котя. «Ну да. Борн знает о предметах много. Гораздо больше, чем он. Что-то удивительного, что-то пугающего». В конце концов, если в любом и каждом подозревать скрытый умысел, можно и с ума сойти. Но ведь и Борн, и Сергей, не сговариваясь, втолковывали «Не верь никому!» «И как тут быть?» «Ну?» Громов обвел заведение гордым взглядом и подмигнул Чижикову. «Как? Свет и воздух!» «А вот и меню!» – улыбнулся он, приняв из рук официантки толстый том в искусственной коже. «Делайте свой выбор, господа! Только имею в виду, брат!» – сказал он Коти. Заказывают обычно не в индивидуальном порядке, но на всех. То есть, когда еду принесут и посреди стола установят, ты можешь брать себе с любой тарелки, понял? Кусочек того, шматочек этого. Просто крутишь вот эту штуку. Громов легко тронул стеклянный круг, занимавший центр стола. И к тебе подъезжает нужное. Ну и хватаешь. Палками-то есть не разучился, и для тебя потребуется нож с вилкой. Здесь и такое водится. Нет, Дюша, не надо. Улыбнулся в ответ Чижиков. Палками я вполне управляюсь. Официантка протянула ему и борну по еще одному увесистому виню, и Котя погрузился в изучение прелести китайской кухни. Шпутник чинно сидел на свободном стуле и с любопытством озирался вокруг. Пахло непривычно. За соседними столами смеялись и звенели стаканами. Тихо играла музыка. Желание удрать пока не возникало. Подошла официантка с чайником, налила чаю, стоявшую на стеклянном круге чашку. «Это что, уголь? – спросил у нее Чижиков, ткнув пальцем в соответствующую картинку в меню. Уголь, подтвердила девушка, застыв за его плечом в полной готовности принять заказ. «Пятьдесят восемь юаней за цынь. Берете?» Котя полистал меню еще. Яркие цветные фотографии демонстрировали бесконечное и крайне соблазнительное разнообразие местной кухни. И сдался. «Дюш, а дюш!» – позвал он через стол. «Давай заказывай ты. Я в этом совсем ничего не понимаю. Но выглядит все крайне вкусно. У меня начался уже процесс слюноотделения. Чижиков посмотрел на принюхавшегося к запахам шпунтика. И у него тоже. Только у Гуря закажи обязательно. Интересно же. Ладно, с готовностью согласился Громов. Надеюсь, вегетарианцев среди нас нет. Отлично. Тогда ударим по мясу. Он подозвал официантку к себе. Борн аккуратно покрутил стеклянный круг. И к ним Скотти подплыли чашки с чаем. Под жизнерадостное гудение дюши, излагавшего суть заказа официантки. Вот это, это и это. Битых огурцов, угорька на пару дзыней. И еще лягушек. Только покажи, что свежее, баранину. Это баранина? Ага, баранина, которая тут свинина. Да, вот эту и вот такую бутылочку. Еще пиво три кружки. Циндаоского. Коти Котя горячий зеленый чай. Повернулся к Борну. Знаешь, сказал он раздумчиво. Я верю, что ты крутой и все такое. Но про граничников и посольского дядьку, ты мне все равно объясни. Вот так просто и доходчиво, как дурачку деревенскому, без загадок. Притомился я что-то от загадок. Объясняет уже, согласился Борн. Смотри, что мы имеем. С одной стороны, тебя утром пытаются не пропустить через китайскую границу, потому что ты якобы уже пересек ее, хотя ты ее не пересекал. С другой, вечером к тебе подходит человек из посольства, Который демонстрирует с тобой знакомство И которого ты якобы просил навести, как я понял Справки о покойном деде Но ты этого человека не знаешь И ни о чем таком его не просил, верно? Верно, согласился Чижиков с очевидным И из этого следует, что я идиот? Ничего подобного, я не говорил, мягко улыбнулся Борн Я сказал просто, что ты невнимательный Но сам подумай Что первым приходит на ум? Что ты, ничего про это не зная и не ведая Прилетел в Пекин неделю назад и озадачил посольство поисками. «Все, что я могу предположить, это полный бред», – прогудел покончивший с заказом и свернувший очередную сигаретку Громов. «Потому что наше посольство вряд ли будет кого-то там искать, по чьей-то там просьбе. Наши посольские и пальцами не пошевелят ради простого российского человека с улицы». «Неужели?» – покосился на него Борн. «Ну, предположим, я не в курсе. Пусть так, но тогда еще интереснее получается». Ты, он повернулся к Чижику. Мало что прилетел сюда неделю назад. Так еще и обладаешь достаточным весом, чтобы заставить посольских суетиться. Такие дела. Слушай, Котя добил чай и звякнул чашкой о стеклянный круг. Вздохнул. У меня в голове полный бардак. Я не спал, я устал. А ты со своими загадочными рассуждениями только увеличиваешь в моем организме мировую энтропию. Пропускай детали и переходи к выводам. Официантка, принеси пиво. «А я вот понял, к чему Алексей клонит», – прогудел Дюша. Раскурил самокрутку и взялся за кружку. «Он ведет к тому, что у тебя, брат, есть двойник. И этот двойник уже неделю в Пекине орудует. Я прав?» «Ну да», – кивнул Борн. «В общем и целом правы». «Да ладно», – Громов поднял кружку. «Давай уж на ты. Мне так проще. За знакомство». «Хорошо», – легко согласился Борн. «За знакомство». «Слушай, брат». Оживился Громов, отхлебнув пиво и уставившись на котю. «А у тебя случайно братика-близнеца нету?» «Да откуда?» Чирков, пораженный словами Дюша, тоже потянулся к кружке. «У меня из родственников один кот остался». «И дед», — подумал он про себя. А потом его мысли пошли в разнос. «Двойник? Как это? Как это возможно? Да ну, ерунда какая-то! Ну как иначе объяснить происшествие на границе и поведение лысого незнакомца?» А может, это очередные выкрутасы Ники, какие-нибудь новые эксперименты со временем? Или, как она говорит, очередное вмешательство в хронопоток? Кстати, о посольстве, прервал Котин и размышления Громов. Если вы посмотрите направо, то вон там, за тем столом, увидите некоторых тамошних сотрудников. Например, советника Высокого. Чижиков машинально повернулся в указанном дюшей направлении. И среди десятка людей, сидевших за большим круглым столом и оживленно между собой переговаривавшихся, Вдруг углядел одного хорошо знакомого человека. Нет, не может быть. Котя всмотрелся. Ошибки не было. За столом сидел советник Гао, облаченный в серый европейский костюм при белейшей сорочке, по которой узкой змеей вился темный синий галстук. Соседка советника, женщина лет 50, в цветастом платье, из кучи немыслимых бус, о чем-то спросила его, тыча палочками замысловато загнувшуюся на блюде рыбину. Гао ответил поднял взгляд, и Котя встретился с ним глазами. Наверное, секунду Гаус спокойно смотрел на Чижикова, а потом кивнул ему с короткой улыбкой и вернулся к разговору с соседкой. Дюша позвал Котя хриплым голосом. «А вот тот в сером костюме, что прямо напротив на нас сидит, кто это?» «Так это и есть советник Высоков Владимир Федорович».